14. Если в крематории и был туалет, Антон его не нашел. Выбрался под мерзкий, назойливый дождь, зашлепал к больнице, потрепанной, нуждающейся в капитальном ремонте. Деревья отряхивались от мороси, как псы. В каких-то ста метрах в соседнем корпусе появилась на свет Аня. Толстушка, почти 4,5 кг роста. И Антон подумал, «Какая-то титаническая радость! Дышащий теплый комочек на руках!» Антон пересек вестибюль. Тени от кадок с фикусами разрисовали линолеум. Молоденькая медсестра покосилась неодобрительно, словно бомж вторгся в царский дворец. Но, учитывая беспокойную ночь и утреннюю запарку, он действительно выглядел на троечку. В больничном туалете мигали и потрескивали флуоресцентные трубки. Зеленоватый свет гримировал посетителя под утопленника из американского фильма ужасов. Воняло гниющей тряпкой, хлоркой, мочой. Вместо унитаза замшелая дыра в полу. Ревущий поток, когда он дернул зверевку. Под рог от бочка Антон подошел к умывальнику. Облупленный кран нацедил струйку воды, отощавший обмылок запах клубникой в ладонях. Заживающая царапина пощипывала. Антон умывался, оттягивая время. Чтобы не возвращаться в душный зал, чтобы встретить Марину и Аню на улице и подвезти до дому. Было тяжело и тошно изображать фальшивую скорбь, грустить о человеке, которого не знал. Антон выпрямился, изучая отражение. Морщины, седоватые местами щетину. Взор сместился на черное пятно за плечом. Возле кабинок стояла женщина. Вот гладкий без череп, вот платье. Дырявое рубище, потонувшие в тенях глаза. Вокруг женщины плавали, грациозно извивались отростки, щупальца спрута. Антон обернулся, холодея. Пусто. Четыре затворенные кабинки ни единой лысой женщины. «Надо нервы беречь», — Антон закрутил кран, глянул в зеркало хмуро. Там был только он, только зеленый свет и муха, ползущая по кафелю. Вытирая руки от джинсы, Антон шагнул к выходу. Лампы замигали быстро-быстро, как стробоскопы. Тень на стене? Тень Антона, конечно, то исчезала, то появлялась. Он дернул дверную ручку. Свет погас на мгновение, забулькало в трубах. Антон посмотрел через плечо. Мгла окуривала туалет, как живой дым. Особенно много ее было в грязноватом зеркале. Из-за освещения казалось, что амальгама выдувается парусом внутрь туалета. Антон навалился на дверное полотно. «Эй, тут люди! Вы меня заперли!» Дверь не поддавалась. Антон стукнул кулаком. Будто, реагируя на удар в одной из кабинок, с хрыком спустилась вода. Бачок засопел по-звериному. Антон оторвался от двери. Из кабинки никто не вышел. Затих заново заполнившийся бачок. Электрические трубки зажижали мухами. мигнули свет, тьма, свет. Антон ослабил ворот рубашки, вдруг дышать стало тяжело. В висках ломило от наскакивающей темноты и флуоресцентных спазмов. Она там шепнул голосок в голове: пиковая дама с ржавыми портняжными ножницами. Дверь второй кабинки распахнулась. Антон отпрянул. Мужчина в халате окинул его задумчивым взором: "Вы в порядке?" — Да. — А по вам не скажешь. Мужчина сгорбился над раковиной. Замок заклинило, и... Мужчина, медик, отряхнулся. — Позвольте. Он протянул руку. Антон моргало-соловило. соловила Позвольте, позвольте, я врач. Влажные пальцы окольцевали запястье. — А что это у вас с пульсом, дорогой мой? — Ничего, — буркнул Антон. — Ничего? У вас сердечко через горло не выпрыгнет? «Я был в крематории», — Антон поправил рукав, — «не привык к смертям». «Парнишку хороните?» — врач вынул из кармана расческу, глядя в зеркало, разделил волосы на пробор. «Вы родственник?» «Нет, сосед». «Семнадцать лет...» — доктор подсокол языком, толкнул дверь силой, и она открылась. Антон вышел за освободителем в сумрачный коридор. «Миокарда, вот такой рубец!» — врач показал палец. «Бедолага!» «Что это значит?» — поинтересовался Антон. «А то и значит врожденный порог». «То есть ничего необычного?» Доктор остановился, вскинул кустистые брови. «В каком смысле необычного?» «Да я так, мало ли». Антон выругал себя. Что он ждал услышать? Что из сердца мальчишки извлекли ножницы?» Все-таки заразной была дурь Чижика-Пыжика и лисички-сестрички Екатерины Батьковны. Между Антоном и медиком прошла санитарка, поздоровалась. — Добрый день, Михаил Иванович. — И вам, и вам, — задумчиво пробормотал доктор. Санитарка подсокала каблучками к аптеке. — Как вас, дорогой мой? — Антон. — Антон, на пару слов. Рабочий стол Михаила Ивановича был завален бумагами. Доктор порылся в ящике. Вынул стопку документов, полистал. Прищурился заговорщически. «Я для отчетности фотографии делаю. Вы не из брезгливых?» «Нет». Заинтригованный Антон взял предложенный снимок. Через минуту он спросил тихо. «Это фотошоп?» На фотографии было тело, от пояса до кадыка. Край кадра обрезал голову, а грудную клетку разрезал шрам. Матвея выпотрошили на металлическом столе и заново зашили. В свете ламп тело отливало голубизной. «Я думал, брак», — сказал доктор негромко. Поверх снимка проступало лицо, как на рентгене. Костистые скулы, запавшие глаза. Сквозь глазницу просвечивал белый сосок мертвеца, будто зрачок с бельмом. В помещении стало жарко. Муха ползла по окну, то ли внутри кабинета, то ли между стеклами, не разобрать. В зеркале над столом отражался помрачневший доктор. «Я переснял». Второе фото легло в руку Антону, царапнуло уголком рану. Лицо уменьшилось, но не пропало, оно парило над трупом. Черные глаза, острый подбородок, вместо рта, пролегающий вдоль грудины Матвея, шрам — От того, насколько похоже лицо на рисунок в Ванином блокноте, волосы вздыбились. Доктор жаждал ответов. Что ему сказать? Детвора баловалась и вызвала из-за зеркалья нехорошую женщину? Антон не верил в призраков. Или верил? Глядя на фотографию, верил. Вы сказали необычное. По-моему, достаточно необычно. Антон промычал нечленораздельно, опустил на стол снимок. «Что вы знаете?» — допытывался Михаил Иванович. «Ничего». «Так я и думал». Доктор глянул в зеркало, поправил чулку. «В гостях у сказки хмыкнул он».